Про любовь. Так сложилось, что я уже двое суток нахожусь в палате реанимации московской больницы. В эти дни я сиделка. Пациенты кругом тяжелые. У кого-то есть сиделка, к кому-то пришла жена, кто-то с медсестрами, которых, конечно, хотелось бы больше на отделение реанимации, особенно таких вот культурных и умненьких и хорошеньких. И я понимаю, что быть сиделкой — это потрясающий, удивительный труд, самый лучший. Пациенту ежеминутно то пить, то писать, то помассировать, то лекарство, то ингаляция, то позу поменять. А там уже снова пить, массаж, писать, менять позу, подмыться, надо улечься. Иногда это долго и сложно. Поправить одеяло, то жарко, то холодно. И, конечно, если вот покакали, помылись, перестелили постель, натянули простыню, угнездились удобно с кучей подушечек, накрылись одеялом и засыпаем, то обязательно или сразу писать захочется, или медсестра придет делать капельницу. И пациенты все разные. Кто-то ворчливый, кто-то благодарный, кто-то не любит слов, а с кем-то надо комментировать каждое действие. В такой работе ни одной, ни одной минуты рабочего времени не проходит в праздной суете. Свою полезность и результат своего такого понятного и такого востребованного во все времена труда чувствуешь ежесекундно. Да, не присесть ни на минуту, но суточное дежурство улетает в один миг, и нет времени ни на смс ни на социальные сети интернет ни на размышление о трудностях собственной жизни. Я явно не справляюсь. Устаю и хочу спать, и есть хочу и пить, и сама хочу сбегать в туалет и выйти на улицу. И еще я все люблю быстро, а работа сиделки не терпит суеты. И продумать надо заранее, как в шахматах, каждый шаг. И я не умею так, видимо. Если сиделкой становится человек, который искренне считает это призванием, не видит в этой работе ни унижения, ни своего карьерного проигрыша, то это и правда самая лучшая и достойная работа в мире — ухаживать за больными. Когда мы сами можем почесать нос, поправить подушку, встать с постели и сходить в туалет, постоять под душем, отрегулировать температуру воды, включить и выключить свет, то мы совсем-совсем не ценим это. Но беспомощность сразу делает все это невероятно важным. И именно сиделка должна заменить незаменимая самостоятельность. Незаметно, нежно, деликатно, с терпением и любовью, подстраиваясь под родственников больного под особенности характера пациентов с деменцией, с болью, с плохим характером, благодарных или агрессивных, избавить их от неловкости и чувства униженности, связанного с потерей самостоятельности. И еще нельзя человека научить быть сиделкой по учебникам, потому что есть вещи, которым не научиться. Вместе плакать и вместе смеяться, правильно повести себя с родственниками, которые подходят к умирающему, Правильно подмывать больного в постели так, чтобы ему не было неловко. Сиделка — это не таблетки по графику и не заодно помыть полы в палате. Сиделка — это не поддельная любовь к человеку тогда, когда он находится на пике своей слабости и беспомощности. Да, вот наконец, под конец написалось правильное. Сиделка — это про любовь.